уже третий. Но дьявол не ждал. Дьявол пришел на танцевальный помост. По всей площади раздались вопли ужаса и боли, визгливо ржали напуганные лошади. Из нескольких узких улочек, выходивших на площадь, вырвались вихри пламени и ринулись в кричащую толпу. Погруженный в мрачные мысли о неотвратимом приближении палача, ум Конона не сразу осознал, что происходит на площади. Два пылающих воза сена, влекомые обезумевшими лошадьми, вылетели из соседних улиц и врезались в ряды зрителей. От возов валил густой черный дым, и Конон механически отметил про себя, что прежде чем поджечь сена, Его, вероятно, полили маслом. Телеги с пылающим сеном неслись по площади, как кометы возмездия. Взгляд Конона зафиксировал огненный хаос на площади, но ум не мог понять причин его вызвавших. А пока обезумевшие люди метались, стараясь укрыться от огненного вихря, у самого шафота завязалась жестокая схватка. Палач, занятый четвертой жертвой, выпрямился, чтобы посмотреть, чем вызван шум на площади. Краем глаза Конан успел заметить, как один из зрителей, пробившихся к самому эшафоту, взмахнул рукой, в которой было зажато что-то блестящее. Тяжелый метательный нож угодил прямо в грудь палача, и на его черном одеянии расцвел ярко красный цветок. Отброшенный назад силой удара, палач, падая, схватился за веревку барабана и всем телом повис на ней. Барабан начал медленно поворачиваться, и еще один осужденный задергался над помостом. Даже мертвый, палач продолжал выполнять приказ своего короля Римонендо. Сосед Конана первым оправился от изумления. «Мордорми! Мордорми, чертов сын!» Кричал он в восторге. «Я люблю тебя!» «Что происходит, Сантидио?» «Это Мордорми! Это люди Мордорми!» Вопил Сантидио, стараясь освободиться от петли. «Его послала Сандакадзи!» Конан знал, что Мордорми являлся чем-то вроде короля преступного мира Кардавы и славился своей дерзостью и бесстрашием. Второе имя, которое выкликнул Сантидио, он слышал впервые. Но главное, что он понял, что кто-то предпринял попытку освободить приговоренных к казни, а причины его в этот момент не интересовали. Петля давила горло. Веревка была натянута так туго, что для того, чтобы дышать, Конану приходилось встать на кончики пальцев. Подобная предосторожность лишила возможности какого-нибудь отчаянного узника сбросить шею шеи веревку и прыгнуть в толпу. Конан понял, что пока кто-нибудь не освободит его от петли, он будет вынужден беспомощно торчать под виселицей, когда вокруг кипит бой. Руки Конана были закованы спереди, но длина цепи, которой были скреплены ручные и ножные кандалы, позволяла поднимать их только до пояса. Конан в отчаянии напряг свои мощные мышцы, силясь разорвать цепь, но при этом петля так впилась ему в горло, что он едва не потерял сознание. Молодой варвар судорожно сделал вдох, расслабил мышцы и посмотрел на борьбу, которая кипела на тюремной площади. Некоторое время он ничего не видел из-за сильного головокружения. Затем его взор постепенно прояснился. Рядом с ним завывал и танцевал на цыпочках Сантидио. Сейчас он походил на умалишенного. Той стойкости, с которой этот аристократический юнец готовился принять смерть, очевидно, не хватило, когда речь зашла об избавлении. На площади перепуганная толпа металась в разные стороны, стараясь не попасть под колеса бешеной упряжки, сметающей на своем пути все живое. Боль и страх гнали лошадей только вперед, и они неслись, не разбирая дороги сквозь кричащую людскую массу. Толпы, обезумевших от страха людей, запрудили соседние улицы, полностью блокировав пути воинским подразделениям, пытавшимся пробиться к помосту на помощь тюремной страже. Возле самого эшафота бандиты мордорами с переменным успехом вели борьбу с остатками королевской стражи, стоявшей в оцепенении вблизи танцевального помоста. Поначалу удача была на стороне нападающих, и Конан уже было решил, что победа останется за ними. Мысль о том, что кто-то может решиться на такое безрассудство, казалась настолько маловероятной и абсурдной, что охрана назначалась весьма малочисленная, да и та была настроена весьма беспечно. И теперь, когда осажденные стражники оборонялись от внезапного нападения, дополнительные силы, спешившие к ним на подмогу, никак не могли пробиться сквозь безумную толпу. У эшафота уцелевшие стражники пытались с помощью своих длинных алебард удержать на расстоянии бандитов, вооруженных только ножами и ручными мечами. Над их головами ветер лениво раскачивал три трупа, а четвертый все еле корчился в судорогах в дюйме над помостом. Палач с ножом, всаженным ему в грудь почти по рукоятку, невидящим взором, продолжал рассматривать троих оставшихся в живых узников, которые с петлями на шее ждали решения своей судьбы. В результате первой атаки на эшафоте не осталось больше ни души. Одному из атакующих удалось пробиться сквозь ряды защитников, и он устремился к беспомощным пленникам. Сантидио восторженно завопил и тут же выругался. Лезвие алебарды разрубило ногу смельчаку, и искалеченный человек, дико вскрикнув, покатился по ступенькам эшафота в самую гущу схватки. «Сантидио!» — крикнул Конан, приняв неожиданное решение. «Протяни-ка мне руки!» Несмотря на владевшее им возбуждение, тот сразу разгадал замысел варвара. Повернувший спиной к Конану, он протянул ему свои руки, стянутые веревкой. Превозмогая боль от впившейся в горло петли, Кимерейт с трудом сумел дотянуться до Сантидио и начал распутывать крепко затянутые узлы. Работа была нелегкой. Туго натянутые веревки – глубоко впились в тело, и в борьбе с ними Конан сразу же сломал несколько ногтей. Он задыхался, кровь неровными толчками пульсировала в висках. Из этого почти маниакального состояния его вывел громкий крик. «Убейте узников!» Приказ был рассчитан верно. С одной стороны, он исключал возможность побега осужденных, с другой сводил на нет все усилия нападавших. Один из стражников, забрызганный с ног до головы кровью, выбрался из хватки и бросился исполнять приказания. Когда он был уже на краю помоста, кто-то из нападавших схватил его за ногу и с ловкостью кошки вскарабкался на эшафот. Еще одно мгновение, и они сцепились. Стражник от неожиданности выронил алебарду, и клубок человеческих тел покатился по неструганным доскам, терзая друг друга ножами. Конан окровавленными пальцами продолжал распутывать тугие узлы, и, наконец, ему удалось слегка ослабить веревки. С диким усилием он растянул главный узел и извлек его из живого мяса. Сантидио радостно завопил, потрясая над головою освободившимися руками. В следующий момент он уже боролся с петлей. Подтянувшись, он ослабил натяжение веревки и после непродолжительных усилий освободил голову и спрыгнул на помост. «Освободи меня!» — крикнул ему Конан. В эту секунду, боровшемуся на помосте охраннику, удалось покончить со своим противником, и он, подобрав алебарду, Двинулся в их сторону. Сантидио легко мог спрыгнуть с шафота и затеряться в толпе. Конан даже не стал бы его за это винить, но вместо этого юноша повернулся к Конану. «Попробуй ослабить петлю!» – крикнул он. Конан приподнялся на носки сколько мог, а Сантидио изо всех сил старался ослабить петлю с тем, чтобы она могла пройти под подборками кемерийца. Охранник прикончил третьего из оставшихся в живых приговоренных и повернулся к Сантидио. Но в этот момент жертва из последних сил легнула его ногой. Не ожидавший нападения охранник покачнулся и затем с ругательством вонзил острие Алибарды в грудь беззащитного человека, прикончив его окончательно. Все это длилось несколько мгновений но их оказалось достаточно, чтобы Сантидио сорвал петлю с шеи Конана, ободрав ему при этом лицо. Затем он с яростным криком бросился на стражника, который тщетно пытался извлечь из груди осужденного смертоносное лезвие Алибарды. Сантидио в этот миг был похож на уличного кота, который бесстрашно кидается на огромного изнеженного домашнего пса. Стражник даже не стал вырывать Алибарду из рук юноши. Он просто повалил его на землю и стал душить рукояткой своего оружия. Юноша отчаянно сопротивлялся, но силы были явно неравны. Избавившись от петли, Конан, тем не менее, не мог считать себя свободным. Скованный по рукам и ногам, он не имел ни малейшего шанса пробиться через кольцо стражников. Когда Сантидио упал, от толпы отделился еще один солдат и полез на помост, чтобы помочь своему товарищу добить оставшихся узников. Конан решил бросить против железа всю свою огромную силу. Он расставил широко ноги и развел руки с тем, чтобы наибольшее усилие приходилось на цепь, оттягивающую кисти и лодыжки. Массивные бугры его мышц вздулись, Железные кольца врезались в тело, придавив мясо к костям. Ярко-алая кровь сочилась из пор, тут же растворяясь в обильном потоке пота. Шаги приближающегося стражника тонули в гуле ударов бешено бьющегося сердца. Мускулы и железо. Что-то одно должно было не выдержать этого нечеловеческого напряжения. Железо оказалось слабее. Звено цепи, разрушенное постоянным трением, неожиданно лопнуло. Стражник был уже близко. Конан отступил в сторону и резко раскрутил над головой конец цепи, как если бы это была проща. Цепь хлестнула удивленного стражника по лицу, сломав ему нос и выбив оба глаза. С пронзительным воплем воин рухнул на эшафот. Огромным прыжком... Конан покрыл расстояние, отделявшее его от второго стражника. Увлеченный борьбой с Сантидио, тот не заметил приближающейся опасности. В одно мгновение Конан накинул конец цепи на толстую шею негодяя. Уперев колено ему в спину, Кемерит резко дернул. Шейные позвонки хрустнули, и тело охранника мягко завалилось на бок. Задыхающийся Сантидио с трудом выбрался из-под олибарды. Конан поставил его на ноги, дав отдышаться. Окинув взглядом площадь, молодой кемереец заметил, что она уже почти опустела. Сквозь поредевшую толпу к эшафоту спешил отряд стражников, брошенный на подмогу. Натиск нападающих ослабевал. Оставшиеся в живых стражники отчаянно боролись за свои жизни. С другой стороны площади галопом неслась группа всадников, направляясь к Ашафоту. С ними было несколько свободных лошадей. Грозный топот копыт заставлял шарахаться в сторону немногих оставшихся зевак. «Это Мордорми!» – захрипел Сантидио, массируя себе горло. «Митра и Сандакадзи с ними! Они привели с собой лошадей! Мы спасены!» «Если они окажутся здесь раньше, чем подоспеет подмога», – уточнил Конан. Нагнувшись, он поднял брошенную стражником алебарду, поудобнее приладился и изо всех сил ударил по ножным кандалам. С лязгом лезвие отскочило от железа. Примерившись, Конан повторил удар. На этот раз цепи лопнули, его ноги были свободны. Конан, удовлетворенно хмыкнул. Положив алебарду на землю, он зажал ручку между ног и просунул пику в ослабевшее звено ручных кандалов. Затем, используя ее как рычаг, он силой начал выламывать кольцо. Некоторое время казалось, что пика не выдержит и согнется, но послышался хруст, и цепь порвалась. С хриплым смехом Конан потряс над головой алебардой. «Эй вы, шакалы! Тащите сюда нового палача! Я повешу его на собственных кишках!» Его слова не вызвали энтузиазма у оставшихся в живых стражников. «Сантидио!» Конан с удивлением обернулся. Голос, без сомнения, принадлежал женщине. Она скакала во главе маленького отряда, и ее черные волосы развивались как флаг. — Сандакадзи, это ты! — восторженно вскричал Сантидио, когда всадники остановились у Эшафота. — Быстрее! Отряд солдат уже на подходе! Как только площадь очистится от людей, они откроют стрельбу из луков! Это был голос предводителя отряда. Конан узнал в нем Мордорми. Он точно соответствовал описанию, которое юноша слышал раньше. «Давай, Конан!» — подтолкнул его Сантидио. «У нас есть свободная лошадь!» Отряд стражников был почти что рядом. Конан не заставил упрашивать себя дважды. Он вскочил в седло, и маленький отряд пересек площадь и скрылся в извилистых улочках города. Глава вторая «Преисподняя» Хотя прошло не так много лет с тех пор, как Конан покинул дикие горы своей родной Кемерии и отправился пытать счастье в южные страны, на его долю выпало столько событий и приключений, что ему мог бы позавидовать охотник за удачей вдвое его старше. Молодой варвар посетил многие города Гебарийского королевства, и его прекрасно знали в местных кабаках и тайных притонах. Ему приходилось промышлять воровством в Мауле, за море, а в Мазе он даже приобрел известную популярность среди прочих мошенников. Но преисподняя Кардавы была уникальным местом, не походившим ни на одну из трущоб больших гибарийских городов. Много веков тому назад пожар и землетрясение уничтожили большую часть Кардавы, причем район города, выходивший к морю, оказался полностью затопленным водой. Правда, при первых же толчках большинство населения покинуло город, и поэтому многим удалось уцелеть. Однако после землетрясения десятки тысяч людей оказались без крова, и на развалинах старого города спешно начали возводить новые постройки. В местах наибольших разрушений улицы просто засыпали грунтом. Это было проще, чем разбирать руины а на грудах развалин выросли совершенно новые дома и площади. Некоторые жители Кардавы не стали дожидаться окончания строительства нового города. Они стали прокапывать ходы к подвалам и разрушенным зданиям старого города. Опасность погибнуть под завалами компенсировалась стремлением получить кровь над головой, а также возможность разжиться чем-нибудь ценным. Шли годы. Росла новая Кардава, а под ней, подобно раковой опухоли, разрастался старый город, постепенно ставший прибежищем кардавских бедняков и деклассированных элементов. С самого начала это место получило название «Преисподняя», что полностью соответствовало действительности. Здесь собирались отбросы кардавского общества – нищие, калеки, неудачники, дегенераты. По плохо освещенным улицам преисподней открыто разгуливали преступники всех мастей. Городские стражники остерегались заглядывать в мрачные лабиринты улиц подземного города. Зато здесь всегда было полно солдат и моряков, жаждущих потратить последние деньги на какие-нибудь развлечения. А развлечения здесь можно было найти на любой вкус, даже самые извращенные. На всем западном побережье океана преисподняя пользовалась самой дурной репутацией. Поговаривали, что она не уступает настоящему аду, населенному чертями. В пору своей службы в Зингарской армии Конан однажды был в преисподней. Оттуда он вернулся с пустым кошельком и трещавшей с похмелья головой. Теперь он снова ехал по темным улочкам, спускаясь все ниже и ниже. Погони за ними не было, и они беспрепятственно добрались до своего убежища. Здесь они были в полной безопасности. Если бы даже король отрядил на их поимку тысячу стражников, у них было бы столько же шансов поймать беглецов, как если бы они взялись вычерпывать море решетом. Было позднее утро, и дневной свет кое-где пробирался сквозь толщу земли, тускло озаряя обычно темные улицы подземного города, которые в это время были пусты. Жизнь в преисподней начиналась с приходом ночи, и все ее жители были ночными созданиями. Несколько винных лавочек и публичных домов все еще были открыты. У входа слонялись проститутки с утомленными лицами, поджидавшие случайного клиента, любителя сомнительных удовольствий. Тусклые уличные фонари бросали желтые пятна на грязные тротуары. Опиумные курильни и игровые дома были забиты до отказа. За опущенными занавесями публичных домов их обитатели уже укладывались спать после бессонной трудовой ночи. В маленьких задних комнатках воры и убийцы при свете свечи делили свой ночной заработок, мучаясь при этом остатками совести. Будь Конан чуточку образованнее, он бы заметил, что в архитектурном отношении преисподняя была настоящим музеем древности. Любой ценитель старины пришел бы в восторг от величественных фасадов зданий, кованных металлических решеток, прекрасно сохранившихся оконных витражей, причудливых форм уличных фонарей. Конан же видел вокруг только грязь, опустошение и жалкие попытки жителей содержать разрушающиеся здания в относительном порядке. На его взгляд, лучше было бы дать им развалиться до конца. Дневной свет, проникавший в эти катакомбы, был бессилен бороться с кромешным мраком. Он только разгонял его, превращая в глубокие тени, теснившиеся по углам. Вентиляционные шахты лишь слегка освежали воздух, выпуская наружу миазмы дыма, нищеты, разорения. Потолки пещер, располагавшиеся на высоте 3-4 метров, походили на черное беззвездное небо. Оно покоилось на многочисленных опорах, словно служащих основанием для того солнечного мира наверху. Наполовину срезанные дома старого города упирались в потолок, служа фундаментом для верхних построек. Подвалы многих домов Кардавы сообщали со старым городом через систему замаскированных подземных ходов. Таким образом, преисподняя была настоящим подземным царством, в котором проживали люди-изгои, отщепенцы. Во время бешеной скачки по улицам Кардавы, Конан едва успел перекинуться со своими спутниками парой слов. У них не было времени на болтовню. Сантидио поручился за молодого варвара, и люди мордорами приняли его в свой круг без лишних расспросов. Сейчас Сантидио был занят оживленной беседой с мордорами и Сандакадзи, и Конан мог без помех поразмыслить над своим положением. То обстоятельство, что расстояние между ним и танцевальным помостом постоянно увеличивалось, как нельзя больше устраивало Конана. Сантидио был среди своих. Правда, что может объединять аристократического отпрыска и его высокообразованных друзей с преступным миром? Но не это сейчас занимало мысли Конана. Он размышлял, как ему без помех проникнуть в гавань и попасть на корабль, отплывающий куда-нибудь подальше от этих берегов. Они ехали по узкому коридору, образованному витринами магазинов и стенами домов. Коридор заканчивался тупиком. Перед всадниками высилась кирпичная стена. Но они продолжали двигаться, не сбавляя хода, как будто этой стены не существовало. И Конан не удивился, когда часть стены ушла в землю, образуя проход для проезда небольшого отряда. Когда они проехали, стена встала на место. Конан услышал слабый скрип шестеренок и движущихся противовесов. «Наверное, эта стена когда-то служила границей большого поместья с садом и многочисленными угодьями», — подумал Конан. Под копытами лошадей, сквозь слой грязи, угадывались мозаичные изображения морских нимф и дельфинов. На месте бывших клумб выселись горы мусора, а садовый фонтан был забит грязью. Кирпичные опоры заменяли в этом саду деревья, а покрытый копотью и сажей потолок служил небесами, звездами и облаками одновременно. Откуда-то доносился йодистый запах морского ветра. Невдалеке виднелись остатки того, что раньше было одним из прекраснейших дворцов старого города. Его массивные стены достигали высоты двух этажей, на них громоздилась новая кирпичная кладка. Конан решил, что это фундамент здания, находящегося в новом городе. В окнах горел свет, отбрасываемый смоляными факелами. На шум выбежали хорошо вооруженные люди, приветствовавшие прибывших громкими криками. Между кирпичными столбами и разбитыми статуями с визгом носились ребятишки, выражая всеобщее ликование. В окнах показались несколько неряшливо одетых женщин и тоже приветственно махнули рукой всадникам. Отсалютовав в ответ, Мордорми и его спутники спешились и передали лошадей подоспевшим воинам. Конан последовал за ними, чувствуя на себе подозрительные взгляды. Мордорми поднял руку и крикнул, стараясь заглушить поток вопросов и восклицаний. «Прошу внимания, друзья! Тише! Как вы знаете, сегодня я решил похитить у короля Римонендо одну пташку, которую он уже собирался вздернуть на виселице. И кого же? Король будет сегодня в ужасном гневе, ведь он подарил мне целых двух птичек из королевских клеток». Он не только возвратил нам нашего брата Сантидио, известного мастера полемики. Его слова потонули в радостных криках. Сантидио отвесил почтительный поклон. «Не только Сантидио!» – продолжал Мордорми. «Его Величество презентовал нам прекрасного фехтовальщика и мятежника Конана из Кимерии, бывшего наемника зингарской армии, победившего в честной схватке Капитана Реному! Воцарилась тишина. Слушатели оценивали все произнесенное мордорами. Затем разразилась буря восторженных криков и аплодисментов. Мужчины приветствовали Конона, хлопали по плечам, щупали мускулы. Конон был рад такому обращению. Вокруг него были люди такого же сорта, что и он. Неожиданно толпа расступилась и вперед вышла Сандакадзи. Она быстро поцеловала Конона, и ее поцелуй был неожиданно теплым и мягким. Она быстро отступила назад. «Я видела, что произошло на помосте», — сказала она. «Сантидио мой брат. Я не забуду твои услуги». Неожиданно между ними возник Мордорми. «Ну а теперь, Конан...» Сказал он приветливым тоном с несколько натянутой улыбкой. «Раз уж тебя целует моя женщина, почему бы нам не сбить с тебя железное украшение, которое ты все еще носишь?» Глава третья. Белая роза. Девушка плеснула еще один ковш кипятка, и все вокруг окуталось паром. Конан, втиснутый в дубовый чан, не сумел увернуться и ошпарился. Он выругался, делая очередной глоток вина, и шлепнул девушку зажатым в другой руке цыпленком. Девушка, Конан не помнил ее имени, хрипло рассмеялась и, встав на колени, приняла стереть ему спину намыленной мочалкой, от которой пахло серой. Сантидио уверял, что это лучший способ отбить тюремный запах. Ее тонкое платье намокло и плотно облегало тело, подчеркивая все прелести фигуры. Конан с чашей вина в одной руке и недожаренным цыпленком в другой воспринимал ее заботы как должное. Один из людей мордорами сбил с него кандалы, и теперь он вдвоем с Сантидио смывал с себя тюремную грязь в большом дубовом чане. Парк лубился до потолка Тут и там сновали хихикающие девицы, и вся комната напоминала публичные бани. Конаном же владело только одно стремление набить свой урчащий живот, и он не видел причин откладывать это удовольствие. Сантидио, сидевший в чане рядом, казалось, не испытывал ни голода, ни жажды. Ожесточенно натирая свои костлявые бока, Он беспрерывно трещал, описывая все детали своего ареста и заключения. Никакого следствия и суда по его делу очевидно не было. А также